Издательство «Лайкбук» like Джоан Харрис «Синяя соляная тропа» Пролог У океана много голосов Он поёт голосами гринд, дельфинов Волну берега, тысяч птиц Воет ветром в далёких утёсах Но красивее всех звучит песня шелки чудесного народа Который охотится с тюленями и танцует с волнами. Голос шелки низкий и сладкий, И его не сразу заметишь. Спутаешь с голосом птицы, тюленя, Прибоя, ласкающего гальку на берегу. Однако стоит прислушаться. И расслышишь историю за каждым звуком, За хрустом камешков под ногами, За плеском воды, в которой прыгает макрель, За криком орлана. Приметившего добычу на белом каменистом берегу. Истории, подобно кочевникам, Вечно двигаются вперёд и никогда не иссякают. Они везде — в воздухе, блюдах, угольках костра. Когда ты ложишься вечером спать И слушаешь ветер, завывающий под крышей, Истории притаиваются под кроватью, в тенях. Легенды о чудище Кракене, вышедшем из глубин морских, о сиренах, что заманивают ни о чём не подозревающих путешественников своими песнями, обрекая их на верную гибель о русалках, маяках, кораблях и о шелке. Перед вами как раз такая легенда из песни народа, которую спел для меня китобой, а значит, она столь же правдива или лжива как сладкие обещания сирен. У народа сложные отношения с кланом шелки. Они охотятся на этих морских обитателей ради шкуры и плоти, но боятся ответной жестокости. А в уюте и безопасности собственного дома частенько вспоминают о них, очарованные дикой природой шелки, мечтают поймать их и приручить. Шелки одновременно и отталкивают И притягивают народ, Пленяют и вселяют неприязнь, Вызывают и ненависть, и любовь. Они плетут свои истории из тончайших нитей, Мерцающих в лунном свете, словно паутина. Книга, которую вы слушаете, Так же правдива или обманчива, Как песня ветра Или полет серебристой чайки Над пенистыми волнами. Это... Моя история. История народа, суши и моря. История любви, предательства и зова океана. Почерпните из неё то, что вам более всего необходимо, и передайте кому-нибудь другому. Ибо именно так истории, подобно шелке, двигаются вперёд в потоке времени, меняясь, и всё же в глубине своей оставаясь неизменными. Будто прибойные волны, они забирают с собой всё, что могут унести, и разносят истории по океану, как семена цветов».